Глава третья. Ломщик из красного дракона. Если бы Илья мог знать, какую цену им предстоит заплатить за этот ранний обед, то заставил бы Донников сразу рвать когти к ломщику. Но они расслабились, вдохнули запах свободы, от которого повело голову, и решили, что ждать удара не откуда. У них есть еще время подготовиться ко всему. Человеческий фактор, черт бы его побрал, в действии. И вот результат. Ломщик озывали Шуан Ури, и он жил на улице Чёрного декабря в сорокойэтажном доме. Местные называли это здание башней. Оно выделялось среди длинных высоких кораблей и больше напоминало иглу, вонзившуюся в полотно неба. На первом этаже, рядом с супермаркетом и обувной мастерской, Шуан Ури держал тату-салон «Красный дракон», в котором работали трое мастеров, громилы стелами. картинными галереями. Сам он рисунки не делал, у него была другая работа. В дальней комнате стояли три инфактора, как он называл свои по виду стоматологические кресла, увешанные проводами, как новогодняя елка гирляндами. Здесь он проводил свои эксперименты и работал с заказчиками. В основном это были находящиеся в розыске преступники, которым срочно требовалось изменить личность. и сбросить с себя прежний разгонник, как старую кожу. Были и такие экстравагантные персонажи, которые хотели за умеренную плату расширить функционал своего аппарата. Он делал и это. Также прошивал в разгонник сторонние программки, не предусмотренные разработчиком. Много пиратского и левого софта ходило на черном рынке. Он работал со всем, что заслуживало доверия. Шуан Ури никогда не задавал лишних вопросов, но делал все качественно и в максимально сжатые сроки. За срочность брал двойную цену, и это всех устраивало. Откуда фамабродник знал этого человека, так и осталось загадкой. Он на отрез отказывался говорить, когда и при каких обстоятельствах познакомился с ним, заявил только, что мастер надежный, ему можно доверять. и если они ему не верят, то лучше сразу сдаться в магистрат Капитолия и не морочить голову честным людям». Илья тут же поймал себя на мысли, что они толком ничего не знают о Фоме Бротнике. Кто он? Чем занимался до каторги? А расспрашивать сейчас не ко времени. Но, судя по всему, калач он тертый, и, если и работал на государство, то связан был с криминальными кругами. «Замажьте у него специфические», Душком уголовным несет за километр. И вроде в самом начале Бротник говорил о своей службе в полиции. Но Илья не был в этом уверен. Первым в кресло ломщика лег Бротник. Он хотел показать, что мастеру можно доверять на собственном примере. Шуан Ури тут же водрузил ему на голову колпак с ворохом проводов. Больше всего эта дура напоминала шлем игрока в американский футбол – переделанный под малобюджетный голливудский фантастический фильм реквизита, как известно, всегда не хватает провода дрожали так сильно, что тавоигледи отвалится, но это не смущало ломщика. он кружил вокруг фомы, проверял датчики, заглядывал в экран терминала и снова возвращался к грустному телу, ютящемуся на узком кресле. наконец он остался удовлетворен настройками И запрыгнул в соседнее рабочее кресло с азартом прожженного геймера, придвинув к себе разбитую клавиатуру, склеенную липкой зеленой лентой, он погрузился в работу. Упояйтельно наблюдать за чужим трудом, в особенности, когда не понимаешь, что происходит. Пальцы Шуана Ури порхали над клавиатурой с бешеной скоростью. Он был похож на гениального пианиста, с головой погрузившегося в исполняемую музыку. Изредка он одобрительно качал головой или ожесточенно тряс ее. Фома Бродник неподвижно лежал в кресле. Сквозь шлем были видны широко раскрытые глаза и ехидная ухмылка, приклеившаяся к лицу. Через полчаса Шуан Ури оторвался от терминала и заявил: «Дело сделано. Кто следующий?» Следующим был Карен Серое Ухо, затем Сервин Тулх, Рым Грюнов, Сэм Круп и Харп Твердов. Да выдаву последним выпало учесть ложиться под нож компьютерного хирурга мозгоправого. Он с легким трепетом лег в кресло и только когда шлем накрыл голову, ему удалось немного расслабиться. Он успел подумать, что недурственно было бы выпить стаканчик коньячку для храбрости. потом вспомнил, что все-таки успел пропустить пару кружек пива и тут же задумался, а не помешает ли это операции, не навредит ли его здоровью и не успел он предаться панике, как сознание его схлопнулось, словно перегорела лампочка у одинокого ночного фонаря и в ту же секунду сознание вернулось к нему мир вокруг него расцвел всеми цветами радуги, а в голове словно муравейник проснулся Это было странное ощущение, приятное и тошнотворно щекотное одновременно. Оно длилось недолго, и когда он очнулся, осталось только сладковатое послевкусие. Давыдов выбрался из кресла, встал, ноги плохо слушались его. Из всех донников он хуже всех перенёс операцию, но вскоре ему удалось собраться и включиться в работу. Шуван Ури запросил за операцию двенадцать тысяч. Корень серое ухо и Фома Бродник включились в дискуссию, и после десяти минут препирательств и актерского торгашества им удалось сбить цену до восьми с половиной тысяч. Расплатились наличкой. На прощание Ломчик посоветовал: первое время старайтесь мысленную речь не практиковать, пусть все станет на свои места. За анонимность можете не переживать. Если ко мне придут, отрицать ничего не буду. Скажу, что ко мне всякие ходят, хотят картинки разные наколоть. Так что ничего удивительного нет. Советую пока на одну залечь на пару дней. Доньки решили воспользоваться советом ломчика, правда отчасти. Выбравшись из красного дракона, они отправились на поезде в гостиницу. Останавливаться в дорогом пафосном месте, себя не уважать. Швыряться деньгами при возможном в будущем дефиците бюджета – плохая мысль. Швартоваться в дешевых мотелях, где вместе с ночлегом можно получить парочку сопутствующих болезней и кучу нежелательных соседей в виде тараканов, крыс, муравьев и прочей насекомо-видной шушеры, тоже исключалось. Остается искать гостиницу среднего класса, желательно на окраине города». И тут решающее слово сказал Карен Серое Ухо. Он заявил, что знает неплохое место, если его, конечно, не закрыли задавностью лет. Судя по всему, бывший инспектор государственных курортов отлично ориентировался на местности. Очень уж не просто этот Карен Серое Ухо, совсем не просто. У них вся команда такая непростая подобралась. У каждого за душой большая тайна упрятана. В этом можно было не сомневаться. Отель назывался «Феридум» и находился в двух шагах от тату-салона «Красный дракон». «А не опасно ли вот так прямо под носом у ломщика якорь кидать?» — спросил Давыдов. «Тут искать меньше всего будут. Слишком самоуверенно и нагло выглядят со стороны. Но это самое надежное место. Спорить с Кареном никто не стал». Они сняли четыре номера, каждый обошелся им по тридцать кредитов в сутки. Сумма набежала не маленькая, но за удобство надо платить. К тому же Давыдов не планировал долго отлеживаться. Нельзя упускать инициативу из рук. Надо искать работу, благодаря которой они могли бы легализоваться. Тут либо работа хорошая подвернется, либо надо искать дешевый билет в любое свободное захолустье, где их искать никто не станет. Но Илье притил и прятать голову в песок. С того момента, как они поднялись на корабль корсаров, он решил для себя, что во что бы то ни стало найдет свое место в этом мире. Угадить в будущее для того, чтобы прозибать на окраине всего самого интересного, это верх идиотизма. Он должен быть в центре всего. Если случится космический ураган, он должен быть его очевидцем. Если взорвется сверхновая, он должен увидеть все своими глазами. Если алиены поднимут восстание и попрут на человеческий сектор космоса, он должен оказаться на передовой. Но сейчас главное, как следует выспаться. Еще ни разу с того момента, как он очнулся в теле короля Имрана, он не спал нормально. Всё время ожидал какой-то провокации, всё время в состоянии напряжённости. Это изрядно выматывало. И вот теперь можно откинуться на подушки и провалиться в безмятежность. Это ли не цель желанная — уснуть и видеть сны? Прав был старик Гамлет. Номера оказались очень даже приличные, чистенькие и просторные. Две кровати, мини-бар, балкон для размышлений и галловидение. Есть где разгуляться. Друзья разбрелись по номерам, договорившись встретиться часов в девять вечера. Все собираемся в номере у командира, распорядился корен серое ухо и отправился к себе. Номера рассчитаны на двух человек, и только Илье не достался напарник. Он впервые остался один с того момента, как загремел на катаргу, и с радостью воспринял это вынужденное одиночество. Добыв из мини-бара бутылку темного пива, он возлег на кровати и с наслаждением выпил ее. После чего закрыл глаза и погрузился в полудремоту.